Глава двадцать Новые загадки. Естественно, Рауль не дал мне упасть, успев подхватить, так что я лишь стукнулась с разбега лбом в его плечо и на пару секунд замерла в его надежных объятиях. Он стоял прямо напротив портала, словно знал о моем появлении. Оба лорда догадывались, что я последую за ними — и абсолютно не удивились. Патрик лишь покачал головой, осуждающе неодобрительно, а граф с улыбкой прокомментировал. «Наивно было надеяться, что вы останетесь ожидать нашего возвращения». "Еще бы!» — прошептала я, почти не глядя ни на одного из своих мужчин. «Большая часть моего сознания сейчас была слишком поглощена изучением нового мира», переполненного яркими сочными красками, цветочными ароматами, птичьим щебетанием, жужжанием насекомых. Но вначале я обернулась и убедилась, что портал закрылся. Оба моих дяди, Джордж и Хелена, остались на нашей территории, а здесь, кроме нас троих, присутствовал еще один человек. Та самая женщина, Которую я видела на запечатлении, пропавшая 80 лет назад сразу после свадьбы моих родителей. Я узнала ее, едва увидела, потому что, как ни странно, леди почти не изменилась. Естественно, я обрадовалась, сразу встретив кого-то знакомого. А вот женщина, наоборот, просто искрилась от возмущения глядя на нас, как на преступников, до тех пор, пока не присмотрелась ко мне как следует. «Ты же из королевской семьи, верно?» уточнила она, разглядывая меня так пристально, что я инстинктивно попыталась спрятаться за спину Рауля. Никогда еще мое лицо не изучали столь внимательно. А так как это делал единственный находящийся рядом с нами представитель нашей расы, то сразу с ним ругаться было бы очень недипломатично. Нам же нужна информация, причем как можно больше и желательно как можно достовернее. Герцогиня Шарлотта Вестменберн. Представилась я, заметив, что Патрик, нахмурившись, собирается осадить даму, утратившую за 80 лет пребывания в ином мире, Все придворное воспитание. «Ах, Вестминберны! Лицо леди осветилось довольной улыбкой. «Ты дочь Клементины?» «Да, а вы были на свадьбе моих родителей, и я, достав свой накопитель, быстро нашла то самое запечатление. С дядей Фредериком и этой странной незнакомкой, совсем не постаревшей за то время, что была здесь». «Как мило!» — леди вновь улыбнулась. «Что ж, думаю, вы тут появились не просто так, и у вас ко мне есть множество вопросов. Если ты дочь Клементины, так и быть, я не брошу тебя разбираться с местными мятежниками, тем более твой друг — один из хранителей». Тут дама посмурнела и покосилась на Рауля очень осуждающим взглядом. И нам придется берегать его весь следующий год, чтобы обменять обратно на Фредерика. Ведь твой дядя по-прежнему на престоле, и он захочет вернуть свою племянницу. Год? Это единственное, что я уловила из всего сказанного. Остальное со свистом промелькнуло мимо ушей. Да, время в обоих мирах течет по-разному. И, к сожалению, для местных жителей... В мире без магии оно течет быстрее, чем в магическом. За один и тот же магический цикл здесь проходит год, а у вас десять. Наши посланцы уходят к вам молодыми, а возвращаются обессиленными глубокими стариками. Говоря все это, дама довольно стремительно м -м, левитировала с поляной, усеянной высокими яркими цветами в сторону густого леса, напоминающего кошмары из детской сказки. Но самое удивительное, что мы тоже вполне успешно парили за ней следом, правда, не с помощью собственной магии, а благодаря нашей сопровождающей. Перешептываться с лордами, обсуждая происходящее, я пока опасалась. Не хотелось, чтобы нас подслушали и узнали о моих сомнениях а паранойя подкидывала их прямо как дрова в камин. Начнем с того, что у портала, открытие которого вроде как должно было стать событием в мире фей, оказалось всего двое и оба люди. Где хозяева мира? Затем упоминание о том, что феи уходят молодыми, через год возвращаются развалинами. Тогда как объяснить тот факт, что одна старая-старая фея или кем там была старуха, похитившая Рауля, бродила в нашем мире 80 лет. И как они вообще проникают в наш мир без рамы, портала и хранителей с нашей стороны? К тому же вроде как мы решили, что старуха — это одна банда, а Алиса с компанией другая. И тогда опять же возникает интересный вопрос. Дядя Фредерик попал сюда благодаря старухе, и эта резвая магиня воздуха тоже. Значит, они связаны? А еще, еще меня очень смущало, что изобретатель не смог припомнить свое собственное изобретение, сделанное буквально за пару месяцев до его исчезновения. Пришлось привлекать общего друга, чтобы найти тетрадь с записями, а потом, потом и Двига. Явно что-то искала в доме герцога Левкерберна, и почему-то мне кажется, что именно ту самую тетрадь или накопитель с ее запечатлениями. Но зачем это феям, если у них есть голова, которая все это придумала? У них был дядя Фредерик. Или он был не у них? Ну и очень странно предупредить нас, что вот-вот появятся некие мятежники, И рвануть от них в темный густой лес. Нет, я все понимаю. Может здесь скрывается дорога в город, к дворцу, к хрустальному замку, не знаю, куда еще, где могут жить законопослушные феи. Только моя паранойя в этом очень сомневается. Когда мы оказались среди стоящих почти вплотную друг к другу деревьев, размышлять стало некогда. Перед глазами мельтешили стволы, о которые легко можно было стукнуться, если не уворачиваться. Ветки со странными игольчатыми листьями так и норовили хлестануть по лицу. А передвигаясь мы в полумраке, так как ослепляющего солнца стало не видно за пышными верхушками деревьев. Но странная магичка упорно тащила нас за собой, всех троих. Для интереса я проверила, смогу ли помешать ей, и вцепилась руками в ствол. Меня чуть не перевернуло в воздухе, потому что тело продолжало двигаться вперед. Пришлось прекратить сопротивляться, хотя паранойя жалобно плакала и требовала срочно во всем разобраться. Ей не нравилось все, все-все-все. И заговор, и затянутая в раму Алиса. И это необычная экскурсия по лесу. Минут через пятнадцать мельтешения между стволами, стараясь не привлекать внимания нашей сопровождающей, я полезла в сумочку и вытащила оттуда свою любимую колоду для связи. Правда, чуть не расшиблась в процессе поиска, но, к счастью, оказавшийся рядом Патрик успел подхватить меня за талию и потом какое-то время подстраховывал, пока я, забыв о приличиях, прятала карты в корсет. Не знаю уж почему, но моя интуиция решила, что там они будут в большей сохранности. Минут через пять-семь мы вылетели на огромную поляну на берегу реки. Здесь были еще люди. Ни феи, ни эльфии, ни не какие-то другие нелюди. Нет, это были обычные бескрылые люди, маги. И они были совсем нам не рады. «Что произошло? Где Фредерик? Кто это с тобой?» Нашу сопровождающую буквально засыпали вопросами. Но все это были лишь цветочки. Ягодки появились позже. Мне пришлось даже себя ущипнуть, чтобы убедиться, что я не сплю. Потому что откуда-то с дальней стороны поляны появилась... «Алиса, собственной персоной!» Я насмотрелась на ее запечатление так, что сумела бы узнать, даже не глядя на двух моих остолбеневших лордов. Но их реакция подтверждала, что я не ошиблась. Женщина в мужской одежде, появившаяся перед нами, была похожа на графиню Монтербон словно близнец. «Новеньких обыскать, а ты за мной!» Рявкнула совсем другим уверенным властным тоном здешняя Алиса. Никакой томности, капризности и уж тем более картавости. Имя моего дяди было произнесено четко, и буквы Рр скорее излишне выделялись, чем смягчались. Где Фредерик? Вытянули в его мир? Живым? Слава богам, с остальным разберемся.